Наталья Трауберг В 1979 вскоре после смерти Елены Семеновны, отец Александр обсуждал со мной тогдашние темы — ехать, не ехать. Туда я уехать не могла, потому что это убило бы моих родителей. Не только разлука с внуками, но и папин понятный страх. Все же ровно за тридцать лет до этого его, «Космополита», называли в газетах Смердяковым с маленькой буквы. Леонид Захарович Трауберг, советский кинорежиссер и сценарист. Дети, особенно дочь, то ли переняли мое удушье, то ли их просто тянуло в Литву, и отец посоветовал мне туда переехать. Так мы и сделали, а вернулись в Москву перед самым Горбачевым. Четыре с лишним года в начале 80-х оказались такими трудными, словно нас, как тех цыплят, придавили утюгом. Отец держался. Он держался всегда. Меня кое-как спасала Литва. Мы писали друг другу коротенькие записки. Одной из темнейших зим я обозначила номера стихов. «Сторож, сколько ночи!» «Сторож, сколько ночи!» И отец ответил тоже одними номерами. «Приближается утро». Но еще ночь. В самом конце весны 85-го мы спокойно говорили о том, что уже не ночь. Летом двоим нашим прихожанам вернули книги и еще что-то изъятое при обыске. Раньше, зимой 84-85-го, когда эти обыски были, отец любил повторять «Сценарий пишут не они». Ему оставалось прожить пять лет. Скажу еще о чудесах и библейских текстах. Когда появилась статья в труде, мы, без отца, были на лекции о пушкинском пророке. Женя Березина прислала мне записку на случай, если я не знаю. Чтобы ответить, я стала копаться в сумке и обнаружила листочек, на котором зелеными буквами под диктовку отца записала еще в семидесятых. «Не бойся, черфиаков, малолюдный Израиль! я». «Господь Бог твой, держу тебя за правую руку, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я буду носить вас, я создал, буду носить, поддерживать и опекать вас». У Исаии немножко иначе, но так даже лучше. Отец Александр был исключительно милостив и понимал, что все мы слабы. Он понимал, что КГБ — организация хитрая и страшная, которой лучше не попадаться и которую не переиграешь. Он переигрывал, ведь кроме глубины кротости отец Александра еще был мудр, как змей, но другим не желал. И продолжал общаться даже с теми, кого КГБ переиграл, кто не выдержал и перед кем закрывали двери. Самого его обыскивали денно и нощно, часто вызывали. А он с КГБшниками дружил, он с ними разговаривал и не любил, когда ими гнушались, не считали их за людей. Он пользовался случаем любого общения, в том числе и с ними, чтобы что-то такое заронить. Он не разделял людей на порядочных и непорядочных. Более того, боролся с этой позицией. Вот, говорил он, интеллигенты не подавали руки и доигрались. Он не считал, что он чем-то лучше этих людей. Их Бог поставил так, его так, и мы не знаем, как Бог сведет концы. Я совершенно не представляю, чтобы он мог говорить о ком-то с пренебрежением или презрением, как нередко говорим мы. Священник Георгий Чистяков В эти же годы меня вызвали как-то раз в военкомат, где сотрудник КГБ стал уговаривать меня информировать их о том, что я знаю из области новостей в религиозной сфере, сообщать о том, что читает молодежь, чем она живет, как обстоит дело с книгами из-за рубежа и прочее. В полном отчаянии и боясь рассказать об этом родителям, которые бы чудовищно перепугались — Я помчался в новую деревню, где рассказал об этом отцу Александру, уже уходившему из церкви и поэтому прямо по дороге. Тот рассмеялся и сказал, «Кто с тобой беседовал? Наверное, Старлей какой-нибудь? А вот меня вчера два часа подполковник обрабатывал на Лубянке». Действительно, меня, молодого преподавателя Института иностранных языков, только щупали — А его именно за молодежь, которую он приводил к Богу, просто калашматили как могли. Следил за ним КГБ не переставая. В библиотеке иностранной литературы, когда он читал там лекции, всегда дежурила их машина. В церкви постоянно появлялись агенты, по улице вслед за отцом Александром вечно ходили топтуны. И все это на фоне все более набиравшей обороты, как писали тогда в газетах, перестройки. Наталья Шиманова, Никитина Поскольку некоторых уже вызывали в КГБ, мы эти темы обсуждали, как себя с ними вести. Читали разные рекомендации. Основной метод Солженицына был «Не верь, не бойся, не проси». Рассказывали, как отец Александр Мень учил других выкручиваться. Мою подругу Машу приняли тогда в комсомол в институте, Как она не сопротивлялась, ей не удалось отвертеться. Просто принесли и дали комсомольский билет, и ей ничего не оставалось, как взять его. Маша рассказывала, как она жаловалась отцу Александру. «Если меня вызовут и скажут, как же так, верующие и только что вступила в комсомол?» Отец Александр ей сказал. «А вы им скажите, а что, я хуже других учусь?» Я знала его ответ по поводу комсомола. В уставе ведь написано только о борьбе с религиозными предрассудками, а я, как верующий, тоже с ними борюсь.